Так в чём тогда проблема с тедом? удивился я. А мы не городские, пояснил Габи. Наше племя намного южнее живёт. И не все об этом знают, даже из Обородней. На первых порах сами не хотели рекламу делать. Тогда на людей ещё многие косо смотрели. А потом уже поздно стало. Клыкастая подсуетилась. Слишком большое врастание в общество людей её не устраивало. тогда и должность клыкастой становится ненужной. Вот когда про наследственность выяснилось, она и продавила этот закон, чтобы людей раньше времени не пугать. А под этим соусом и потомки таких браков не могут занимать должности в племени. Тогда это пугало. Сейчас нет. Мне и в армии неплохо. «А контачить-то с клыкастой не забываете?» – ехидно спросил я. «Мы еще приехать не успели». А она прекрасно знала разные интересные подробности, включая количество прибывших и что можно у них взять. И ничего странного, невозмутимо ответил Гави. Мы федерация общин. Подчеркиваю, общин. Пока еще новый город и собаки не одно и то же. Интересы могут очень сильно отличаться. И есть в федерации так называемое информационное бюро. На самом деле армейская разведка. который занимается не только выяснением, какая у кого численность, какое вооружение и какие мысли бродят в голове у разных оркских князей и гномских старейшин, но и отслеживает настроение жителей разных общин. А есть ещё и личная разведка к лукастой. Союзники с союзниками, а присматривать за соседями не помешает. Не шпионаж в классическом виде, против города не работает, и тем более никто не получает денег у лукастой. находясь на службе у людей. Но вот про некоторые вопросы непременно поставит в известность общину. Думаешь, Егерь своим соплеменникам в лесу не рассказал о новом интересном факте? Он туда первым делом забежал. Просто лес обычно волнует только лес. Они просыпаются только когда угроза уже явная или в случае просьбы о помощи. Появившийся неизвестно откуда оборот не других видов представляет очень большой интерес для всех. особенно волки. Тем более, что с волками мы способны скрещиваться. Невелика тайна, сказал он, поняв мой взгляд. Малая численность ведёт со временем к проблемам с наследственностью. Иногда даже приводим невест с юга, а там нас сильно по старой памяти не любят. Многие скорее пойдут на сближение с вами. Всё-таки общие корни и схожее происхождение. Волки, если и отличаются, то это скорее воспитание. Генетически, там разницу в микроскоп не разглядеть. У нас по этому поводу, усмехнувшись, пояснило он, оживленное обсуждение было. Народ бурлит, вокруг твоих бойцов хороводы ходят. Всем интересно посмотреть вблизи. На тот момент, когда вернулся с сообщением егерь, толком было непонятно, что вы хотите и на что способны. Даже численность была неизвестна, когда мы впервые о вас узнали. Большое нашествие да ещё и вооружённых огнестрельным оружием было бы очень неприятно для всех. Однако дополнительные обрядни, признающие власть клакасты, совсем не лишнее дело. Чем нас больше, тем лучше. Так что, как стали известны подробности, мы первые за новостями в очереди стояли. Подожди, непременно заявится делегация к вам домой, познакомиться поближе. С другой стороны, Для людей вы могли сработать противовесом нам, собакам. Конкуренция. И слишком гладить по шерсти не стоит. Желательно обозначить сразу, кто в котловине главный. И отталкивать не рекомендуется. Так что цени. Я тебе достаточно много по рассказал интересного. Можешь слегка скорректировать поведение. Я оценю. Соглашаюсь. Кое о чём мы и сами догадались. Ну вот так, в открытую, в первый раз. А я пояснил Габи, думаю, что нам повезло, и поэтому говорю честно. Очень удачно наши интересы совпали. Появление нового оригинального вызова в вашем лице может толкнуть нас с людьми на конфликт. А может и наоборот, на ускоренное сближение. Превратившись в одну общую общину, мы, собаки оборотни, выиграем очень много. А в то, что вы сумеете занять наше место, поверить сложно. Да и не получится. Слишком разные у нас весовые категории. Пять сотен растворятся в тысячах, а не наоборот. Немного конкуренции нам на пользу. Слишком в последнее время успокоились. И требуется порастрясти жирок. Кстати, здесь у нас всплывает второе большое «но». Выросло третье поколение обертней, которые уже не помнят прежней жизни. И настолько сблизилась с людьми, что они слишком понимают, зачем и почему существует отдельный район, в котором живёт большинство собак. Или почему, не взяв на общих основаниях голосовать на выборах и иметь своего кандидата гораздо лучше, чем дожидаться, когда оформится партия людей, призывающие бороться с неледями. Пока эти озабочены специализируются на гномах и орках, но придёт время и к нам в дверь постучаться. А тем более многие не понимают причины запрета на связь с людьми. Тед – это просто самый заметный примет. Таких много есть, но стараются не светиться. Особенно много гуляк в армии и полиции. Живем в человеческих районах, в людском окружении, и при этом не заводить никаких отношений? Ты до города не доехал после каравана. а то бы имел удовольствие видеть у себя в приёмной нескольких кандидатов на переселение подальше от этого закона. Магиню твою постесняется напрямую просить. У нас с этим проблема. Сильных магов очень мало, и моментально на службу в общую рекрутируются. Каждый себя очень высоко ставит. Тоже важная причина неприязнь к, в общем, детям. У людей намного чаще встречаются способности и по наследству передаются. Мы вторую форму, а не свои умения. Совсем неплохое сочетание. И если всерьёз задуматься, то со временем будет совсем другой вид, непохожий ни на нас, ни на людей. Последние годы под крышкой в горшке, в который превратилась наша община, варится очень новое блюдо. И если его вовремя не приподнять, взорвётся со страшным грохотом. Только нашего вождя так просто не объедешь. Спускай давление, она уже лет 40 с лишним умеет профессионально. Первый шаг к Лукастой уже сделала, показав смутянам в твою сторону. Будет и второй, и третий. Медленно и постепенно. Сниму запрет, убеждённо сказал Габи. Так что лови своих добровольцев, пока есть возможность. Э, -э, -э показав на него и изобразил руками женскую фигуру. Правильно понимаешь, согласился он. Жениться пока не собираюсь, но прятаться по углам тоже надоело. Вопросы будут? А то я уже не помню, с чего все началось. Будут, обрадованно говорю. Много. Вопрос первый. А как вас нормально зовут и почему у всех человеческие клички? А чтоб общаться легче было. Никакая не страшная тайна. Тоже врастание в людское общество. Меня зовут Акин Толган. А если на конце О, то имя женское. Адекберно, например. Только это имена семейные в документах не отражаются. Попробуй быстро сказать Аде Молигун. Сарказмом ответил он. Не каждый с первого раза правильно произнесёт. И вот тоже по документам Ярослав. А почему я не вижу младших? А чего им здесь делать? удивился Габи. И есть пограничная рота, Укус. Базируется на возможных местах прорыва крыс через горы. Там не меньше трех сотен, и у каждого собственный напарник из наших. Людям трудно понять их сигналы, а мы с детства приучены». «В каком смысле трудно понять? Они что, не разговаривают?» «Как это возможно?» – не понял он. «Глотка не приспособлена». «У нас могут», – поясняю. И есть такой специальный ошейник, вместо динамика работает. Там стоит переводчик, который расшифровывает движения мускулов в гортани и языка и преобразовывает в человеческую речь. Он резко наклонился вперёд и уставился мне в глаза. Когда можешь показать образец, как сделать и сколько стоит? Счастье наговаривая слова и разделяя их так, что казалось, падают увесистые камни, спросил Габи. У нас гости. сообщил негромко Сэм. «Договоримся», поднимаясь посмотреть, сказал я, обращаясь к капитану. «Не думаю, что это неподъемное дело». Орки особо и не прятались. Ночь была без луны, очень плохо видно. Но здешние места зеленые должны были прекрасно знать. Шли уверенно и с приличной скоростью. На экране четыре десятка черно-зеленых силуэтов были совершенно одинаковы и различались только оружием. У этих была огнестрельная, и ко всему ещё они тащили крупнокалиберный пулемёт. Мало, сказал Габи. Пусть проверит по тропе дальше. Не мог князь с таким малым количеством дружинников идти на прорыв. Или эти нас отвлекают, или авангард другого отряда. Картинка плавно сдвинулась, и самолёт пошёл дальше, не дожидаясь команды. Говорили, обсуждали, недовольно подумал я. Всё равно лезет со своей самостоятельностью. Зачем лишнее внимание привлекать? Дождись прямого обращения, а потом уж работай. Офицеры роты, сгрудившись вокруг нас, напряжённо уставились в экран, рассматривая местность. Скалы и камни. Есть, сказал Сэм, тыкая пальцем. Длинная тёмная гусеница и множество двуногих и четвероногих растянулось по тропе. Целеустремлённо, сокращаясь и растягиваясь по узкой тропинке. Звука не было, но очень хорошо можно было представить и тяжёлое дыхание зелёных, и стук копыт вьючных животных. Самолёт медленно шёл по кругу, показывая всё новых орков, направляющихся следом за передовым отрядом разведчиков. Вот теперь другое дело, довольно сказал капитан. Куда им ещё идти, кроме нашего перевала и соседнего? Поворот уже прошли. Значит, к нам направляется. Ждём до последнего момента, пока разведка в нас не упрется. Сразу после этого, он показал на миномётчика. Тот, соглашаясь, кивнул. По задним, чтобы не ушли и просто вынуждены были идти на нас. Вывалишь всё, что есть, заодно и получим все корректировки через самолёт. Ну что, а, парни, обращаясь к собравшимся офицерам, сказал он. Задача ясна. Так, да по местам. Полчаса, я думаю, у нас ещё есть. Проверить всех. А ты, повернувшись ко мне, приказал: "Сидишь здесь и никуда не суёшься". Ты мне стал няже, да настрашно дорок, пробурчало он уже на ходу. Когда разведка зелёных подошла метров на 50-60, одновременно заработали оба полиметра. Кася в упор орков. Рядом дружно стреляли кановными очередями из автомата. Немногие уцелевшие залегли, остреливаясь. Шансов на почти открытой местности у них не было никаких. Попытки подняться, чтобы одним броском уйти из зоны огня и спрятаться за валунами, неизбежно кончались очередью и ещё одним трупом. Очередное тело, брызгая кровью, катилось вниз. Особенно страшно выглядело, когда свинцовой строчкой из 12-миллиметрового пулемёта накрывал очередного беглеца. При попадании двух-трёх пуль его буквально разрывало на куски. Так что ноги, руки и туловище летели в разные стороны. Через секунду после открытия огня заработали миномёты, посылая мины вниз с противным визгом. Стрельба шла почти на предельной дальности, с конвейерной скоростью и размерностью. Миномётчик сначала положил две пристрелочные мины и проконтролировал попадание через самолёт. А затем перешёл на подавление. Внизу был самый настоящий ад. На узкую полоску тропы беспрерывно падали мины, разбрасывая вокруг осколки. Оркие животные падали, пытались спрятаться в малейших ямках и залезть повыше, надеясь избежать неминуемой смерти. Но кто бы там ни командовал, среагировал он точно, и вместо того, чтобы бессмысленно идти вперед, отдал команду на отход. Большая часть отряда, неся в потери, сумела уйти вниз. И достать их уже не получалось. Минамёчек, иногда отдавая команды, заглянул в блокнот. На мой заинтересованный взгляд он с усмешкой пояснил, что таблицы стрельбы по размеру, не меньше истории Второй мировой войны. И таскать с собой такую дополнительную тяжесть он не желает. Поэтому то, что может понадобиться, выписывай себе в блокнотик. Гораздо легче и удобнее. Компьютер ещё удобнее, но бывали случаи, когда они неожиданно отказывались работать. И особенно часто это случалось в горах, несмотря на любую защиту. Так что лучше уж по старинке от руки написать, чем потом в самый ответственный момент за голову хвататься. Вся стрельба продолжалась не больше 10-15 минут. Потом мины просто кончились. Вернее, по десятку на каждый миномёт оставили на непредвиденный тяжёлый случай. Но никто после подобного уже не ожидал нападения. Из 40 орков, первыми угодивших в засаду, 11 с разными ранениями сдались. Никаких ужасов с расстрелами и прочими пытками не последовало. Их перевязали, а тяжело раненным даже руки связывать не стали. Тут работала какая-то совсем другая психология, чем в наших войнах с зелёными на равнинах. Дружинники выполняли присягу, данную своему князю И вины за ними никакой нет. Даже если в бою погибает один из наших, последствий для пленных не будет никаких. Война это война. сумел убить врага. Молодец, и достойно уважения. Случайно пострадали посторонние? Не слишком хорошо. Но всё бывает. В зоне боевых действий всякое случается.